Как приручить одиночество? Какое ваше одиночество? На что оно похоже? Я часто задаю эти вопросы на консультациях клиентам, которые жалуются на свое одиночество. Возможно, и тебе знакомое ощущение пустоты. Особенно, когда ты остаешься одна. А может, ты так себя чувствуешь всегда, даже в окружении близких и друзей? Почему одиночество? приносит дискомфорт большинству людей, потому что в одиночестве мы оказываемся отброшенными к самим себе, остаемся один на один с собой. А какие отношения у тебя с собой? У большинства людей, оставшихся наедине с собой и не имеющих определенных занятий, появляется тревога. Сознание, предоставленное само себе, допускает появление негативных мыслей которые овладевают человеком полностью. Почему парень мне не перезванивает? Может, он обиделся? У меня снова появились прыщи. И как мне выходить на улицу в таком виде? Похоже, по контрольной у меня будет двойка и снова достанется от родителей. И чтобы сознание чем-то занять и не допускать неприятные мысли, на помощь приходят гаджеты, телевизор, компьютерные игры, еда. В худшем случае это алкоголь, наркотики, компульсивное сексуальное поведение. Страх испытать одиночество настолько силен для некоторых людей, что именно он заставляет держаться за партнера, несмотря на то, что эти отношения разрушают личности обоих. Женщины терпят унижение и физическое насилие, и страха остаться одной, стать никому не нужной. разрыв обостряет страх одиночества, максимально повышает уровень его напряжения. Одиночество становится невыносимым, поэтому вынуждает личность срочно искать другого, который заполнит внутреннюю пустоту. Позже придет осознание, что выбор был совершенно неподходящий. Начнутся конфликты, которые рано или поздно приведут к разрыву. Всем своим клиентам после разрыва отношений Я рекомендую не торопиться создавать новые, а подождать хотя бы полгода. Разрыв — это всегда тяжело. С каким тогда багажом идти в новые отношения? С болью, обидой, злостью? Честно ли это, когда люди пытаются убежать от своих переживаний и делают это за счет другого человека, вместо того, чтобы прожить боль в одиночку? К тому же, если эмоциональная привязанность к бывшему партнеру, обида, злость, разочарование все еще осталось, незакрытый гештальт придется закрывать с другим человеком, потому что внутреннее напряжение будет искать выход, и велика вероятность, что непрожитые старые чувства дадут о себе знать в новых отношениях. Можно себе представить, с какими трудностями придется столкнуться. Перерыв между отношениями необходим, чтобы освободиться от боли и обид, восстановиться и наполниться, разобраться в себе, проанализировать свои отношения, найти слабые места и проработать их, а также полюбить свое одиночество, жить так, как всегда хотелось, научиться наслаждаться каждым днем. Слабые люди – Пытаются заглушить свое одиночество чем угодно, лишь бы не тратить свою энергию на новые действия. Проще смотреть весь день сериалы или общаться с друзьями в соцсетях, чем выучить десяток новых слов на иностранном языке, пересадить фикус или испечь пирог к чаю. Приобрести новую привычку проводить время с пользой никогда не поздно, но лучше это сделать раньше. И тогда одиночество перестанет быть тягостным и пугающим. Одиночество – это то чувство, которое сопровождает нас в нашем развитии. Это часть пути нахождения себя. Отношения дают нам возможность ценить их. Мы рождаемся одинокими. Мы живем одинокими. Мы умираем одинокими. Только в любви и дружбе мы можем на время представить, что мы не одиноки. Орсон Уиллс. Причина болезненного восприятия своего одиночества родом из детства. Во многих семьях принято говорить о делах, но в то же время практически не обсуждаются отношения между членами семьи. То, что происходит в душе каждого, предпочитают скрывать. Тогда люди себя чувствуют одинокими и в семье. И если ребенка не замечают, Возникает ощущение брошенности. Вокруг есть люди, но им не интересуются. Как полюбить свое одиночество? Дам несколько ценных рекомендаций. Первое. Привнеси в свою жизнь творчество. Рисуй, пиши, вяжи, создавай. Любое творчество способствует развитию и изменению себя в лучшую сторону. Перестань быть пассивной. Стань решительнее и возьми ответственность за свою жизнь на себя. Второе. Учись общаться с самой собой, слышать и слушать свой внутренний голос. Неумение и нежелание прислушиваться к себе, скука от общения с самой собой часто свидетельствуют о потере индивидуальности. Задумайся, если тебе скучно наедине с собой. Будет ли другим интересно с тобой? Третье. Используй уединение для самоанализа. Можно проанализировать последние события, осознать свои ошибки, подумать, как можно было бы по-другому поступить в сложившейся ситуации, восстановиться и наполниться, разобраться в себе, найти слабые места и проработать их. Читай книги, смотри видеоуроки, Слушай лекции, которые помогут тебе все больше узнавать себя. Главное – не переусердствовать в этом деле. Не нужно заниматься самокопанием и доводить себя до состояния полного несчастья. Во всем должна быть мера. Учись слышать свое сердце. Не будь частью толпы. Одиночество закаляет нас. Делает сильнее, умнее и мудрее. Четвертое. Надели свое одиночество другим смыслом. Представь, что оно не наказание, а подарок судьбы, который дает возможность наслаждаться своей независимостью и жить полной жизнью, радоваться каждому мгновению, видеть и использовать новые возможности. Пойми, когда человек самодостаточен в своем одиночестве, он выбирает себе друзей и партнера потому что любит и ценит этих людей, а не из страха, лишь бы не быть одному. Когда ты спокойным будешь оставаться наедине со своими мыслями и чувствами, ты будешь готова быть рядом с кем-то. И тогда основой отношений будет не страх одиночества, а восторг от близости. Время, проведенное наедине с собой, бесценно. Полюбив свое одиночество, ты сможешь жить так, как хочется тебе, наслаждаться каждым днем. Глубоко одинокие люди не способны любить. У них внутри такой дефицит, что они вынуждены цепляться за других, чтобы восполнить то, чего лишены. Они не могут любить. Они могут только использовать других, желая получать любовь. Они не хотят давать, потому что им нечего давать. Одинокая девушка стремится создать отношения практически с первым, кто обратит на нее внимание, чтобы заполнить пустоту внутри себя, другим человеком, лишь бы не испытывать тревогу и заглушить гнетущие мысли. Это тупиковый путь. В нем и себя не обретешь, и других потеряешь. Самодостаточность человека часто определяется способностью переносить собственное одиночество. Если оно им воспринимается как норма или даже как удовольствие, то он способен выстраивать гармоничные отношения с людьми. Полюбив и приняв себя и свое одиночество, важно научиться заполнять пустоту своими увлечениями, любимыми делами, приятными мыслями, всем тем, что будет приносить радость и удовлетворение. Именно так и достигается состояние, внутреннего изобилия, которым хочется делиться с окружающими. Одиночество — это невыброшенность из жизни и неотверженность. Одиночество — это момент наивысшего наслаждения с самим собой. Это наполненность твоей души и внутренняя свобода. Одиночество — это нахождение в своем мире, который является частью остального мира людей.